Жандалар с копьем в руке подбежал к удальцу, чтобы защитить его. Серый опять развернулся и понесся к кобыле. Эйла как раз обнимала уини за шею, когда появился жеребец и встал на дыбы. уини отпрянула от женщины и призывно заржала. Подошел Жандалар, ведя на поводу удальца. Мужчина выглядел очень обеспокоенным. «Надень на нее уздечку», — сказал он. «Нет, нам придется провести еще одну ночь здесь». Она пока не готова вернуться. Они зачинают жеребенка, и уини этого хочет. Я хочу отпустить ее. Жандалар неохотно пожал плечами знак согласия. Почему нет? Нам некуда спешить, мы можем остаться здесь на некоторое время. Он посмотрел на удальца, которого так и тянуло к табуну. Ему тоже хочется присоединиться к ним. Как ты думаешь, не повредит ли ему, если я его отпущу? Не думаю, чтобы они сменили место. Это большая долина. Если они уйдут, то мы можем залезть на гору и посмотреть, куда они направляются. Для удальца будет неплохо, если он проведет некоторое время в табуне, чему-нибудь научится. Наверное, ты права. Он снял издечку и посмотрел, как удалец галопом поскакал к табуну. Интересно, а станет ли он когда-нибудь вожаком табуна? И будет делить наслаждение со всеми кобылами, сказал он, подумав. И, может быть, зачнет же ребят. «Нам нужно найти место для стоянки и удобно устроиться», — сказала Эйла. «Хорошо бы что-то добыть на обед. Возможно, вон в том лесу водятся куропатки. Плохо, что здесь нет горячих источников. Удивительно расслабляет купание в горячей воде». С огромной высоты Эйла смотрела вниз на бесконечную гладь воды. В противоположном направлении, так далеко, насколько хватало взора, протянулась степная равнина. Рядом виднелся альпийский луг с небольшой пещерой в скалистой стене. У стены рос орешник, затенявший вход в пещеру. Ей было страшно. За пределами пещеры шел снег, но когда она раздвинула кусты и вышла наружу, была уже весна. Цвели цветы пели птицы. Везде к небу тянулась новая жизнь. Из пещеры раздался громкий здоровый плач новорожденного. Она за кем-то шла вниз по склону, неся на бедре специальной люльки ребенка. Человек впереди прихрамывал и опирался на палку. На спине его топорщилась сумка. Это был Креп, и он охранял ее ребенка. Они шли, казалось, целую вечность, пересекая долины, карабкаясь по горам, пока не пришли в долину с укромным лугом. На нем были лошади. Креп остановился и сбросил свой мешок. Она подумала, что увидела в нем белую кость, но оттуда вышел молодой каштановый жеребец и побежал к золотисто-серой кобыле. Эйла свистнула, но кобыла убежала прочь с жеребцом. Креп повернулся и поманил Эйлу, но она не совсем поняла его жест. Это был обыденный язык, которого она не знала. Он сделал еще один жест. «Идем, мы сможем добраться туда до темноты». Она оказалась в длинном туннеле внутри, глубокой пещеры. Впереди мерцал свет, это был выход из пещеры. Эйла подымалась по крутой тропинке, идущей вдоль крымовато-белой скалы, следуя за человеком, который большими шагами стремительно двигался вперед. Она узнала место и поспешила догнать человека. «Подожди, подожди меня, я иду!» — закричала она. «Эйла, Эйла!» Джандалар тряс за плечо. «Тебе приснился плохой сон?» «Странный, но неплохой», — ответила она, просыпаясь и чувствуя приступ тошноты. Она полежала спокойно, надеясь, что это пройдет. Джандалар, отпугивая серого жеребца, хлопал перед ним кожаной подстилкой, а волк рявкал и набрасывался на него, пока Эйла надевала на уиннюю уздечку. Теперь на кобыле был только небольшой вьюг, зато удалец, привязанный накрепко к дереву, должен был вести весь остальной груз». Скачив на лошадь, Эйла сразу же послала ее в галоп направляя по кромке поля. Жеребец поскакал за ними, но по мере удаления от остальных кобыл он замедлил ход и, окончательно остановившись, встал на дыбы и заржал, зовя Уинни. Затем еще раз встал на дыбы и помчался к табуну, так как несколько жеребцов пытались воспользоваться его отсутствием. Подскакав к табуну, Серый встал на дыбы и визгливо заржал, вызывая на бой других самцов. Эйла продолжала двигаться вперед, но перевела Уинни сгалопа на рысь. Услышав топот копыт сзади, она остановилась и подождала Джандалара, удальца и волка. «Если мы поспешим, то доберемся туда до темноты», — сказал Джандалар. У Эйлы было такое чувство, что она уже слышала это. Рысью они продолжили путь. «Кажется, мы обе скоро будем рожать», — сообщила Эйла. «По второму разу, и мы обе уже родили по сыну. Это хорошо, что у нас одновременно будут дети. Многие женщины родят с тобой одновременно. Ты прав, но приятно рожать вместе с уини ведь мы обе забеременели в дороге. Она намного моложе меня, я стара, чтобы рожать. Ты не старая, Эйла, это я старый». Мне уже 19 лет исполнилось этой весной. Слишком поздно, чтобы иметь детей. Я намного старше, мне уже 23 года. Слишком поздно для человека в таком возрасте устраивать свой дом в первый раз. Понимаешь ли ты, что я отсутствовал 5 лет? Интересно, помнит ли меня кто-нибудь? Узнают ли меня? Конечно, узнают. Доланар да, же сразу узнал. Да и Джаплая тоже. «Все вспомнят и узнают его, но никто не вспомнит и не узнает меня», — подумала она. «Посмотри, видишь ту скалу? Сразу за излученной реки».